Глава 21. Я все равно его люблю. Ты всего лишь пепел воспоминаний, След поцелуя на холодных губах. Я слишком устала от душевных терзаний, От этой боли, отражённой в глазах. Сгорела на костре наша любовь, Мы ее уничтожили разом. Страсть током молнии в кровь, Она стала твоей. Но не сразу. И каждый мой шаг, каждый вздох. По одной простой причине. А нужно было только нажать на курок Любимому, мужчине! Ты чертов джокер, больной психопат. Поэтому разве влюбилась? Дождя, искрит звездопад! Наша любовь мне снова приснилась: это дикая танго на стеклах, в наш адский вальс. Ты мастерски играешь на нотах. Но только знаешь, нет больше нас. А было ли, были ли мы? Мне кажется, что это сон наяву. И я среди темноты. На ощупь к нему бреду. Чтобы проснуться в любимых объятиях. Прижаться губами к щеке. Ты мне решительно скажешь «хватит». Просто возвращайся ко мне. Мира. В общей сложности в универе я не появлялась около двух недель. После дурацкой вечеринки у Сотникова слегла с подозрением на ангину. Мне повезло. Оказался типичный ОРВИ. Из-за этого даже день рождения Маши пропустила. Самое удивительное: болезнь пришлась как нельзя кстати. Мне нужно было провести время в одиночестве, подумать разложить все беспокойные мысли по полочкам и примириться со своими внутренними демонами. Конечно, нельзя разлюбить парня за 14 дней. Того, кто волновал, кто одним взглядом заставлял закипать кровь, а сердце биться чаще. Но вариться во всем этом больше не могла. Просто не выдержала бы еще немного Никиты Тарасова в своей жизни. Если цена любви вечные страдания и муки, то я не готова платить за нее так дорого. Снова воскресенье на мокрой от слёз подушки. А рядом тарахтит белый котяра. Лютик за это время умудрился хорошо вымахать. Такой толстяк теперь. И не поймешь: то ли от хорошей жизни, то ли шёрстка сильно пушистая. В квартире он освоился. Чувствовал себя ее полноправным властелином. Я погладила котика по спинке, но он только недовольно что-то промурлыкал и вытянулся во всю свою длину на моей постели. Спит себе без заботы тревог. Хорошо ему. А каждый мой сон — это кошмар наяву. Вижу любимого мальчика с изумрудными глазами, который обнимает меня, любит. Там он меня никогда не предаст. Наступит ли момент, когда смогу начать обращать внимание на кого-то другого, потому что перед моими глазами нет никого, кроме одного циничного и надменного Никиты Тарасова. Почему именно он? За что мне его любить? Абсолютно пустой, словно плюшевая игрушка. Внутри одна вата, стеклянная. Мы с Ником из разных кусочков мозаики абсолютно неподходящей друг другу детали. Очаровал ради глупого пари, чтобы снова быть первым, всегда и во всем. Мастерский искушал, соблазнял и добился таки желаемого. А кажется, не слишком сложно ему пришлось, да? Хотелось найти логику, малейшее объяснение своим бредовым поступкам. Я же твердо решила, что нужно держаться от него подальше. Зачем же позволила подобраться так близко? Привязалась к нему и железно убедила себя в одном. У нас по-настоящему. Умеют же женщины оправдывать мужиков, искать причины, аргументы, просить тройную добавку сказочной лапши на уши. А Маша предупреждала. Еще три года назад. Санкт-Петербург, 2019 год. «Мам, ну какая шапка?» Прохныкла, я, словно пятилетняя, а родительница с завидным упорством продолжала нахлобучивать на мою голову вязаный аксессуар насыщенного изумрудного цвета. «Мне же не пятнадцать! Все девчонки засмеют! Сентябрь на дворе!» «Не засмеют!» Мама расплылась в улыбке, и заботливо застегнула верхнюю пуговицу на воротнике моего пальто. Так что ненавистная застежка больно впилась в шею. «Мирочка, ты у меня самая красивая. Скажи-ка, с мальчиками уже познакомилась? Есть симпатичные?» «Как же! У меня вообще от кавалеров отбоя не будет. Особенно с этим огромным помпоном на башке. Ну просто мисс Вселенная!» Видела бы она наших девчонок из университета. Высоченные, фигуристые, длинноногие, как на подбор, и шмотки исключительно от модных брендов. Но мама с такой теплотой и нежностью смотрела, что я засунула свое «не хочу» подальше и пообещала себе избавиться от шапки на улице. «Мамуль, когда бы я успела?» Я подхватила с полки свой маленький рюкзачок под завязку, набитый учебниками и тетрадками. «Всего неделя прошла. Я даже подруг толком завести не смогла. Давай я уже побегу, не хочется опаздывать. Иди, иди. Ко мне как раз должна клиентка прийти по записи. Всё, целую. Удачи на учебе, солнышко». Мама работает мастером маникюра на дому. В Москве у нее был свой салон красоты, но его пришлось продать чтобы мы смогли съехать от отца и перебраться в свою собственную квартиру. Около полугода назад родители решили развестись. Нет, конечно, проблемы в нашей семье начались сильно раньше, когда у папы появилась постоянная любовница на стороне. Мама об этом прекрасно знала. Терпела несколько лет кряду, но мне ни словечко не говорила. Боялась огорчить и настроить против родного отца. Впрочем, рано или поздно все тайное становится явным, правда? Был канун Нового года. Папа объявил вакурат под бой курантов о том, что у него есть другая женщина, и она носит под сердцем его ребенка моего братика или сестренку. Черт их знает. Никакими словами не передать всей гаммы чувств и эмоций. Мои розовые очки разбились, Я ведь считала нас идеальной семьей, счастливой. Папа любит маму, а она его. Поразительная наивность. Как до 18 дожила одному Богу известно. Он даже привел ее в нашу квартиру. В совсем молодую девчонку, практически мою ровесницу. Сколько ей там? То ли двадцать, то ли на пару лет больше. Смазливая, ухоженная фифа с вызывающим макияжем. Одно ее платье стоило больше всей моей одежды, вместе взятой и перемноженной. Позже выяснилось, что она дочка его начальника. Познакомились они на работе, когда эта химера проходила практику в компании. Подсуетился папочка. Заделал своей стажёрке ребенка, а та была настолько глупа, что втрескалась в него по самые помидоры. Уж другой причины, почему богатенькая девочка выбрала менеджера среднего звена, сложно найти. Мама тогда всю ночь проревела. Да и я просидела с ней, не сомкнув глаз. Папа мог бы оставить нам квартиру или помочь как-то финансово. Но он оказался до невозможной степени жадным и жестоким к своей родной дочери и почти бывшей жене. Практически вся недвижимость. Квартира в спальном районе Москвы и дачи были записаны на него, так как приобретались до того, как родители заключили официальный брак. Много лет они прожили как гражданские муж и жена. Собственно, именно так мы и оказались в Санкт-Петербурге. Моя мама сама из Питера. Там у нее оставалась комната в родительской квартире, где мы с ней и были прописаны. Вторая комната принадлежала моей тете. За полгода мы подкопили денег, плюс имелась определенная сумма от продажи салона, да и тетка выкупила у мамы ее долю. В итоге мы перебрались в собственную однокомнатную квартиру на севере города. Небольшую, но зато свою. Я подрабатывала в модельной библиотеке, чтобы оплачивать подготовительные занятия, нужные мне для поступления в университет. А мама заново набирала клиентскую базу. Так потихонечку и встали на ноги. Выскочив из парадной на улицу, я запоздала поняла, что с неба льет отвратительный мелкий дождь. Не то чтобы сырость и влажность какая-то новинка для Питера, но каждый раз забываю, что нужно брать с собой зонт или хотя бы надевать дождевик в любой непонятной ситуации. В итоге в универ я приехала вымокшей насквозь и уже 10 минут не могла привести себя в порядок. С дурацкой шапки стекали противные капли. Блузка прилипла к телу, несмотря на то, что я была в пальто. На волосы и юбку вообще смотреть страшно. Кажется, пора покупать плащ. Может быть, возьму пару лишних смен и закажу что-то бюджетное в интернет-магазине. «Привет!» Раздался над ухом знакомый голос, и я в шоке повернулась на звук. «Да не может этого быть!» Но это правда оказался он. Тот самый парень, что спас меня ночью от хулиганов. Никита вроде бы. Неужели мы учимся в одном универе? Обалдеть. Какая неожиданная встреча. Он улыбнулся и сделал шаг навстречу, почти загоняя меня в угол. Странно, что он вообще помнит, как я выгляжу. Даже и не позвонил ни разу, хотя сам вбил в телефон свой номер. Не то чтобы мне это было сильно нужно, но... «Князева, опять ты в ран несусветную припёрлась!» Моя новая подруга Маша савелева протиснулась мимо Никиты и повесила свои вещи на вешалку. «Фу, я промокла просто до последней нитки. Волосы хоть выжимай. О, явился все таки Очень зря. Тебя никто не ждал». С Машей Савельевой мы сдружились еще на подготовительных приятная, милая девочка из простой семьи. Тоже живет с мамой, которая преподает в элитной гимназии русский язык и литературу. Когда мы встретились уже на учебе, она помогла мне разобраться с расписанием, объяснила, где взять учебники и в какой стороне находится каждая из аудиторий. Казалось бы, Маша знала все и обо всех. Савельева намотала на кулак длинные волнистые волосы платинового цвета и выжила их, отчего на пол обильно закапала вода. Девушка продолжала хмуро смотреть на Ника, хотя тот и улыбался ей вполне дружелюбно. Кажется, Никита Маше не нравится. Да и вообще, похоже, будто они давно хорошо знакомы. «Маш, а ты не изменилась ни капли». «Спасибо, Кэп!» Неодобрительно хмыкнула она в ответ. «А ты, Тарасов, все такой же надменный хам!» «Не буду спрашивать, почему отсутствовал на занятиях аж целую неделю!» Я удивленно посмотрела на подругу, но так ничего и не поняла. Кроме того, что мы с моим ночным рыцарем еще и на одном курсе учимся. «Ну откуда эти двое знают друг друга?» «Никита Тарасов», — почти прошептала Машка мне на ухо. «Мы учились вместе в гимназии». «Савельева меня просто не любит», — рассмеялся он. «Есть за что!» Подруга развела руками в стороны. «Обалдеть! И как ты только догадался!» Идем, Мирослава!» Она потянула меня за собой из раздевалки, продолжая нашептывать самые разные факты о Никите Тарасове, не ни умолкая ни на секунду. Я виновато улыбнулась ему и поспешила за Машей. «Он негодяй!» – толдычила Савельева. «Гад и циник! Прожжённый мажор!» Глава местной элиты, понимаешь? А его папочка — основной спонсор нашего университета. Таким, как Никита, можно все и всех. Его явно не за выдающиеся интеллектуальные способности в универ взяли. Уж поверь мне, попробовали бы они своему меценату отказать. Первой парой у нас был английский. И я заняла привычное место на первых рядах рядом с Машкой и молчаливой девчонкой, имя которой к своему стыду до сих пор не узнала. И все шло привычным ходом. Так же, как и всегда, пока мой смартфон не дал себе знать громкой вибрацией. Привет! От молчавшего два месяца абонента по имени Ник. И следом сразу же следующее. Можно угостить тебя кофе? Руки почему-то дрогнули, но я напечатала в ответ, Твердое и решительное «Извини, не получится». Несколько минут томительного ожидания, и от него поступило новое сообщение. Грушевые латы с миндалём и карамелью. Уверена, что хочешь отказаться? Вообще-то не уверена. Но ему же об этом знать совсем не обязательно, правда? «Мир, что там у тебя, парень?» Маша перегнулась через мое плечо, и быстро пробежала глазами по диалогу. «Оуч, Никита! Извини, если лезу не в свое дело, но от этого бурдалака стоит держаться подальше». И Савельева даже не представляла, как чертовски права была в тот момент. Во второй половине дня я решила выбраться в люди и пройтись по магазинам. За больничной успела сильно похудеть. Вся одежда теперь на мне мешком висела. Не мешало бы в салон красоты наведаться и с волосами замутить какой-нибудь апгрейд. Кончики секлись, а цвет уж больно желтил. Сделаю себе подарок в честь дня рождения. После шопинга поехала в библиотеку, где работала уже продолжительное время и принялась дожидаться директора. Зарплата тут, конечно, небольшая, но можно совмещать с учебой. Да и начальство хорошее, понимающее, что немаловажно. Мама упрямо переводит мне каждый месяц на карту деньги, но я старалась их без особой необходимости не тратить. Иначе что толку жить в отдельной квартире, но на средства родителей? Уже давно большая девочка. Не хочу сидеть ни на чьей шее. «О, Мирочка, здравствуй!» Оксана Дмитриевна, директор филиала модельной библиотеки, вышла ко мне навстречу и тепло обняла. «Давно тебя не видела. Как учеба? Мне начальница всегда нравилась. Уверенная, самодостаточная брюнетка, 48 лет. Одета всегда с иголочки, за собой следит. Тот случай, когда женщина в разводе просто наслаждается своей свободой на полную катушку. Причем с бывшим мужем она в прекрасных отношениях. Дружат и общаются. «Хорошо. Диплом потихоньку пишу». С охотой отвечаю. «Пришла спросить, не нужен ли вам работник на полную ставку? Или, может, смен можно взять побольше?» «Как в тот раз, когда Аглая в отпуске была». «Я даже не знаю», — качает головой женщина. «Ты вроде бы сама перешла на удаленную занятость». Да и нам пока не нужны сотрудники, штат укомплектован. В других филиалах есть вакансии, но там и должности другие. Студентов не рассматривают. Жаль. Ладно, до свидания, Оксана Дмитриевна. Спасибо большое. Уже направилась в сторону двери, когда услышала голос директора. Стойка! Женщина подходит ко мне, вручив визитку. Вот, позвони сюда. Скажи, что от меня. Журнал элит Герлс? С удивлением переспрашиваю. «Вы шутите?» Моя подруга проходила там практику на первом курсе. И Маша была в полном восторге. «Старшая сестра — художественный редактор», — улыбается Оксана Дмитриевна. «Вакансия — не предел мечтаний, но для начала и младшим ассистентом можно поработать. Тем более это по твоей специальности. Может быть, потом сможешь устроиться с журналистом в хорошее место». Спасибо! «Искренне радуюсь я. Обязательно позвоню. Спасибо вам!» На самом деле, я никогда не мечтала о журналистике. Я всегда любила рисовать. Еще с детства начала творческий путь со стен в своей детской, пока мама не отвела меня в художественную студию. После школы я хотела поступать в Академию искусств, но мы посоветовались с мамой и решили, что для начала мне нужна какая-то стабильная профессия. Вместе выбрали журфак. Рисование — мое хобби. Я до сих пор посещаю художку. Покупаю сертификаты на многие мастер-классы. всерьез увлекаюсь живописью. Прошла очень много разных курсов для художников. Ну и журналистика мне нравится. Всё-таки не зря я проучилась три курса в универе. Перед тем, как пойти в салон, позвонила в редакцию журнала и договорилась о собеседовании. Встречу назначили на завтра. Получилось даже условиться на послеобеденное время. Как раз у меня пара к тому времени закончится. Под закат дня отправилась в салон, в котором обычно делала маникюр, коррекцию бровей и подстригала волосы. «Привет!» Радушно встречает меня мой любимый мастер Надя. Рыжеволосая неформалка с цветными татуировками на руках. «Садись!» «Что сегодня делаем?» Ой, я встряхиваю волосами. Они выгорели, какие-то желтые стали, и концы все осыпаются. Немножко подстричь. А с светом? Надя принимается осматривать мои волосы, проверяет, насколько они ломки. Красим в блонд? Не хотелось бы. Я с сомнением гляжу на свое отражение в огромном зеркале. Испортится. Хм. Тянет Надя и прищуривается. «Смотри, с цветом можно не париться. Сделаем тебе ботокс для блонда. Появится более холодный оттенок, и качество волос лучше будет. Давай еще стрижку тебе сделаем. Как насчет каре?» «Вот только не каре». «Я против. твердо возражаю. Это в первый день ты сексуально, горяча и бешена. А на второй — гоголь». Надя расхохоталась надевая на себя форменный фартук стилиста. «Поняла тебя!» — она улыбается. «Убираем секущиеся концы и делаем ботокс!» «Супер! Я готова к переменам!» Через три часа я покинула салон в самом прекрасном расположении духа. все таки ритуалы красоты благоприятно влияют на женское настроение. Мне совсем чуть-чуть освежили кончики и сделали процедуру ботокса. Мой природный цвет заиграл новыми красками. Волосы стали совсем шелковые, очень приятные на ощупь. Заодно я обновила маникюр и сходила на коррекцию бровей. Пока состав впитывался в волосы, было свободное окно. Ну и как такую красивую девочку можно не любить? Вот только на этом мое чудесное везение закончилось. Беда номер один. Подступ к парадной перегородил огромный грузовик. Пришлось обходить его по газону. Вернее, оббегать, пока вредные бабульки не засекли злостную нарушительницу. Несчастье номер два. Не работал лифт. Да что за напасть-то такая? Неохота с кучей пакетов тащиться на пятнадцатый этаж. Жесть. Вслух сетую. Походу, самосвал где-то с черными кошками перевернулся. «Говорят, ремонтники скоро будут!» Раздается со стороны лестницы незнакомый мужской голос. «Правда, прошло с тех пор уже три часа!» Повернулась на звук и увидела развалившегося на ступеньках первого этажа парня. Широкоплечий блондин с мозливой внешностью. Сероглазый, немного худощавый, но одет по моде. Узкие джинсы, укороченное пальто и шарф снуд. «Меня Даня зовут!» Широко улыбается он, протягивая руку. «Тебе на какой этаж?» 15-й, неуверенно отвечаю я, пытаясь прикинуть хоть какой-то план действий. Тут два варианта. Либо ждать у моря погоды, либо идти пешком. И если я в конце этого пути не сдохну, будет очень большой сюрприз. Но сидеть здесь без дела — точно плохая идея. «Эй, ты куда?» кричит мне вдогонку блондин. «Безбашенная, что ли?» «Ну, я же не с парашютом собралась прыгать». Бросаю я через плечо и принимаюсь уверенно подниматься по ступенькам. Второй этаж, четвёртый, шестой. Ух, маловато бегаю по утрам. 21 год стукнуло, а уже какая-то нездоровая одышка. «Дай хоть сумки донесу». Даня вырывает пакеты из моих рук невозмутимо зашагав по лестнице. «Слушай, я могу сама. Догоняю парня и протягиваю руку за своими вещами. Не нужно утруждаться, правда?» «Боюсь незнакомка. В таком случае пострадает мое мужское самолюбие», — усмехается он, откидывая с лба светлые пряди. «По-соседски хочу помочь. Ты не бойся, не маньяк». Что-то раньше этого доброжелательного соседа в глаза не видела. «Только переехал». Даня словно мысли мои читает. «Что же ты раньше тогда сидел, не маньяк? Так мебель надо грузить. Я же не титан. Кровать тащить на 15 этаж». «Кошмар. Мы еще на одном этаже живем». Убедил. Когда мы наконец-то добрались до моей квартиры, уже и лифт заработал. Только облокотилась о стену, чтобы перевести дыхание. «Спасибо за помощь. Искренне благодарю нового соседа. Я-то без всякой нагрузки плелась, словно полудохлая черепаха, а он еще и мои пакеты тащил. Может, тогда чаю?» Даня нагло усмехается. «Куплю тортик». Вот же нахал. «Извини, но не получится». Отрицательно качаю головой в ответ. «Правда, благодарна за помощь» но знакомиться ближе — очень плохая идея. «Есть парень?» Скорее, разбитое сердце. Осколки разбитого сердца. И сразу после этих слов громко звякнул лифт. Двери разъехались, мы с Даней синхронно повернулись в ту сторону. «Сказать, что у меня от увиденного челюсть просто отвисла, это все равно, что ничего не сказать». Значит, так ты болеешь, Князева. Повисло молчание. Я совершенно точно оказалась не готова к такому повороту судьбы. Никита Тарасов на моей лестничной клетке. Занятная у тебя ангина, Князева. Иногда в жизни наступает момент, когда тот, кого ты любишь всем сердцем, начинает проигрывать по всем пунктам. Раньше этот парень был для меня целым миром, Но нашей Вселенной больше нет. Ее затянуло в черную дыру под названием Жестокое предательство. Ник в своем репертуаре ведет себя так, словно ничего не случилось. Спорим, циничный засранец даже и не догадывается, что я могла узнать об их глупой и злой игре. Глазами выстрелил на поражение, прожигая соблазнительной и самой любимой на свете улыбкой насквозь. Будто мы играем в пейнтбол. На руке парня сверкнул неоновый браслет из какого-то элитного ночного клуба. Точно, времени зря не терял. Развлекался всеми доступными ему способами. «Шах и мат, Ник! Дальше мы будем играть по моим правилам. Больше нет наивной девочки» сердцем которой можно безнаказанно шутить. С самого начала мне следовало показать Никите Тарасову его законное место в моей жизни. Вернее, полное его отсутствие. Пока не поздно нажать на «Рестарт». Я верну, подонку, всю мою ненависть с отдачей. Помнишь, как сильно я тебя любила? Забудь навсегда. «Твой знакомый?» Первым нарушает затянувшуюся тишину новый сосед. И сейчас я была рада, что он здесь с нами на лестничной клетке. Иначе мне бы пришлось во многие разы тяжелее. Но как бы трудно и больно ни было, как бы сердце не обливалось кровью, а душа не распадалась на осколке, я обязана отыграть этот спектакль до победного конца. Растянула губы в улыбке и представила парней друг другу. Это Даня. Смотрю на Ника в упор, продолжая улыбаться, наслаждаюсь кривившейся физиономией Тарасова, позволяя яду в своем сердце растекаться еще больше. А это Никита. И Ник думает, что он мой бывший. Не узнавала собственный голос и почти не понимала, что говорю. Но с каждым сказанным словом приходила новая порция боли. Я люблю этого парня, и мне будет невыносимо сложно вырвать свою любовь из сердца. Но все равно сделаю это, черт побери. Даже если придется отдирать ее с мясом. Вытерпеть сегодня, чтобы быть счастливой завтра. Внутренний голос орал благим матом заклиная остановиться и прекратить притворяться той, кем я никогда не была. Но мне это нужно. Я обязана уничтожить его, закатать в асфальт, увидеть хотя бы на одно жалкое мгновение, как самодовольное выражение исчезнет с лица Никиты Тарасова. А это так? Новый вопрос от Дани. Казалось, он почти понял, что здесь происходит и почему-то начал подыгрывать мне. Придвинулся ближе, бросая на Ника больно задумчивые взгляды. «Конечно, нет, но...» «Мне интересно!» Зло рычит Тарасов сквозь зубы. «Мирослава, твой хахаль вообще в курсе, что ты на два фронта играла?» Возможно, я отчаянная сумасшедшая, но упивалась сейчас эмоциями Никиты. Его злостью, яростью, обидой. Не досмотрела видео до того момента, когда они с Сотниковым и Авдеевым на приз забивались. Но внезапно упасть со своего пьедестала очень больно и неприятно. Он мнит себя победителем по жизни, настоящим королем мира. Пусть хоть разок почувствует себя не доминантом, а сабмиссивом. Играла лишь на одном фронте Ник. Я едко усмехаюсь. «Стой! Ты же не подумал, что у нас было по-настоящему?» «Пошла ты, Князева!» Он круто развернулся и направился в сторону лифта, со стервенением нажимая на кнопку вызова. Потом зашел в кабину и бросил на меня свой последний взгляд. Хмурый, колючий, полный ледяного отвращения. Я на автопилоте вставила ключ в замочную скважину и зашла в квартиру. Даня умудрился следом за мной проскочить и захлопнуть за собой дверь. И вот тут я больше не могла сдерживаться. Накрыла. Да так, что тушите свет. Разревелась раненой белугой. Заорала на взрыд, сползая по стенке на пол. Боже, как же я его ненавижу. Даже отомстить по-человечески не могу за свое разбитое вдребезги сердце позволила ему пройтись по осколкам своей души и что-то еще там собрать пытаюсь, склеить, в то время как влюблённая безответная девочка мира готова на стенку лезть от фатальной безысходности. Давайте просто признаем. Он меня сломал, а я в ответ его. Все вроде бы честно. Мы друг другу никто, ничем не обязаны. «Ну почему тогда на душе так паршиво?» «Эй, ну ты чего?» да не садится передо мной на корточке. Так любишь его, что ли?» «Люблю. Сволочь. Скотина. Негодяй». «Мира, да?» Парень неуверенно гладит меня по волосам. «Ты это, не реви, потому что я точно не знаю, как успокаивать девчонок. «Меня вообще-то невеста бросила. Почти у алтаря». И новый сосед зачем-то рассказал мне свою печальную историю любви. Как любил девушку еще со школьной парты. О выпускном классе его зазноба наконец-то сказала заветная: «да». Он хулиган, она отличница. Встречались пять лет. Два года жили вместе. Снимали квартиру. Шесть месяцев назад Даня сделал свои любимые предложения. И всё бы ничего, но эта стерва решила выбрать более перспективного мужика. Сыночка богатенького бизнесмена. Вот же гарпия ядовитая. И я тоже поделилась с Даней своими душевными терзаниями. Возможно, это глупо так откровенно говорить с едва знакомым человеком, но почему-то мне захотелось этого. С ним было уютно, комфортно, без всякого напряжения. В конце концов... Мы оба страдали любовным недугом. Нас предали те, кому мы вручили свои сердца. А после он позвал меня в кино. Я долго отнекивалась, потому что была совсем не в настроении для прогулок. Но Даня уговорил выбраться на просмотр какой-то комедии. Да и что я теряю? Развеяться правда нужно. Переключиться хоть ненадолго. Не думать и не вспоминать о том, что съедает изнутри. Мы выбрали ближайший от дома кинотеатр, располагающийся в торговом центре. Забронировали билеты на какую-то популярную комедию. Рейтинг 4,9. Надеюсь, фильм нас не разочарует. После того, как сосед разобрался с грузчиками и полностью перенес свои вещи в новую квартиру, зашел за мной. Твой сидит! Кивает в сторону дороги Даня. Выдержишь? Да. Улыбаюсь я вдыхая воздух полной грудью. Я это выдержу. Казалось, что сейчас нахожусь в таком состоянии, когда вообще не до смеха. Нервы натянуты, как струна, и малейшая дзинь не по плану лишит хрупкого душевного равновесия. Какая это была невыносимая и изощренная пытка пройти мимо Никиты с высоко поднятой головой. Словно его в этом мире для меня никогда не существовало. Руки в карманах пальто дрожали, а сердце билось невыносимо быстро. Но я справилась. Увлечённо что-то говорила своему спутнику, сама даже не понимая слов. В трамвае уже выдохнула, когда Тарасов оказался далеко позади. Это мой первый круг преисподней. Чем дальше и глубже, тем страшнее и одновременно легче. Несколько часов, которые мы провели зданий в торговом центре, и прогулка после определенно пошли мне на пользу. Наверное, впервые за последнее время улыбалась и чему-то радовалась в своей жизни. Очень давно не наслаждалась глупостями вроде кино и карамельного попкорна. Мой новый сосед — крайне интересный собеседник. Мы обсудили сюжет комедии и вдоволь посмеялись над репликами главных героев. Вспомнили все любимые сериалы, книги и обнаружили, что наши вкусы почти сходятся. С этим парнем я чувствовала себя так же легко, как и с Машкой. Честное слово, и не скажешь, что мы всего один вечер знакомы. Казалось, он мог поддержать абсолютно любую тему. А главное, объединяющее нас, разбитые в дребезги сердца. Его бывшую и моего Ника стоило бы познакомить, чтобы те взаимно самоуничтожились. «Знаешь, а я ведь тоже был фееричным придурком!» — говорит парень, неожиданно возвращаясь к нашей общей больной теме. «Вроде твоего Тарасова!» «Уже не моего. А был ли когда-то им?» Ответ скорее отрицательный, чем положительный. Наше прошлое, фальшивое, ненастоящее. Словно ваза из поддельного китайского фарфора. Раньше я пыталась что-то там спасти. Найти причину, зачем Ник поступал тем или иным образом. Умудрилась простить его за мучительные годы страданий, в которых погрязла словно в вязком болоте. Доверила свое сердце. Дала шанс. Мне просто хотелось быть для него всем. Жить этим электричеством. Одним на двоих. Чувствовать вкус любимых губ и тепло сильных рук. Обожала прогулки с ним до утра. Походы в кофейне. И самый лучший на свете грушевый латте. Смотрела в его изумрудные глаза и видела там свое отражение. То, как сильно нужна ему. Наверное, я просто все придумала. Мужики вообще народ изобретательный. Особенно, когда дело касается секса. А дальше хоть трава не расти. Получил, победил и остыл романтический пыл. Стоило уловить сигналы тревоги раньше, Последнее время мы виделись лишь ради коротких мгновений уединения. Все было горячо, дико и страстно. Теперь понимаю. Секс ради секса. Ник вновь прошелся по мне своим бульдозером на радиоуправлении. Раскатал чувство в мясо. Сравнял с землей девушку, которая его любит. Но что значит искренние чувства для такого парня? «Пшик! Почему же отказаться от него, вопреки всему, невыносимо больно?» Говорят, старые раны не заживают. Просто покрываются толстым слоем корки. Но где-то там внутри все равно остается ноющая пустота. Словно большую часть тебя вырвали, нагло украли, нарушили целостность. И кажется, что проще забыть об этом. Каждый день притворяться, улыбаться, а по ночам распадаться на атомы. Но знаете, сейчас уверена, поступаю правильно. Что мне принесла порочная зависимость от Ника Тарасова? Ничего, кроме слез, боли и разочарования. Два раза на один и тот же крючок клюнуть. Талант надо иметь. Сильно сомневаюсь. Возражаю я, еще раз пробегая глазами по меню. По части чудачества на букву «М» он негласный лидер. Тебе до него сотни световых лет топать черепашкой. Мы решили перекусить в небольшой уютной кофейне недалеко от дома. После прогулки хотелось выпить горячего вкусного кофе с какой-нибудь ароматной выпечкой. И чем вреднее, тем лучше. «Не поверишь!» Я мог бы составить ему конкуренцию. Нет, я отрицательно качаю головой. Ты слишком милый, Дань. Не каждому же играть роль доктора зло. Может быть, это всего лишь маска? С умным видом спрашивает он, жестом подзывая официантку. Добрый вечер! Будьте добры! Ореховый капучино и панини с ветчиной и сыром. «Отличный выбор!» — улыбается та, старательно записывая заказ в блокнот. «Девушка, а вы определились? Могу порекомендовать наш сезонный напиток. Малиновый раф с карамельным сиропом, а на десерт — яблочный штрудель с корицей. Пожалуй, стоит попробовать». «Прекрасно!» Официантка застенчиво краснеет, бросив мимолетный взгляд на Даню и прижимает блокнотик к груди. «Напитки будут сразу. Выпечка через 10 минут». «Мы с моим другом подождем. Дождалась, пока девушка отойдет к стойке и придвинулась ближе к парню. «Слушай, она точно на тебя запала. Вот какие сигналы подает. И она очень милая». «Блин, мира!» — смеется Даня. «Давай без сводничества, а?» «А я, может, переживаю, что ты до конца дней будешь обсуждать со мной супергероев?» «Уже достал?» Вообще-то нет. Я была очень рада знакомству. Это для меня все равно, что глоток свежего воздуха. «О, у тебя телефон!» Я показываю на вибрирующий гаджет. «Посмотри, вдруг что-то важное!» «Вот и моя нарисовалась!» Снимает с блокировки смартфон, стеклянным взглядом полируя экран. Пишет, что цацки свои забыла. «Ну-ка, ну-ка!» Мы оба склонились над телефоном, пока абонент Настя писала все новые сообщения. В основном ничего содержательного. «Пупсик, я оставила шкатулку в нашей комнате. Привези в аэропорт к 11 часам». Или вот еще. «Милый, лучше закажи доставку. Сережа не будет рад твоему появлению». «Нет, но ну вот хватает некоторым наглости». Нагадила в душу. Но и в покое не оставляет парня, как и ник меня. Зачем он вообще приходил? Впрочем, там все банально и просто, уверена. Надо же ему самоутвердиться. Последнее слово за собой оставить Я фигею! Ну и гадина! Не смогла сдержаться, высказав все, что думала о бывшей невесте Дани. Отправь ее в черный список, слушай. «А ты своего добавила?» Он поднимает на меня глаза, которые сейчас были слишком грустными и печальными. «Мы оба цепляемся за наше прошлое. Что бы ни говорили!» А ведь так и есть. Сама не знаю, почему до сих пор не забанила Ника везде и всюду. Писать я ему, конечно, не собиралась. Слава богу, гордость и самоуважение не дают скатиться в самую пропасть. «Идея!» — я хлопаю в ладоши. «Мы с тобой оба блокируем наших бывших. Во всех мессенджерах. Чтобы неповадно было. Пусть хоть обзвонятся». В ситуациях, когда тебя предаёт близкий человек, важно иметь хоть какую-то поддержку. Вот уж не думала, что сломанный лифт преподнесёт мне такой подарок судьбы. Но наступила полночь. А сильная и независимая Золушка превратилась снова в девочку с разбитым сердцем. Оказавшись в стенах собственной квартиры, я уже не была такой храброй и смелой. Разумеется, стало легче. Больше не рыдала и не заходилась отчаянными воплями. Просто понимала, что, несмотря ни на что, люблю этого мудака. Даже после того, как он украл и уничтожил моё сердце.